Глава 16. Кроме распростёртого на полу человека, в кабинете никого не было. Источников мужских и женских голосов была висевшая над камином огромная плазменная панель. она стояла в дверях и смотрела на лежащего мужчину, не в силах оторваться. Глаза видели, а мозг отказывался верить. Сначала она хотела закричать, но почему-то не смогла издать ни звука, как ни старалась. Потом собралась упасть в обморок, но тоже не вышло, так как Степан рявкнул ей прямо в ухо. «Стойте, лучше вам сюда не входить». «Надо вызвать скорую». пролепетала Анна, и как раз в этот момент ведущая РБК завершила свое ток-шоу словами «Не переключайтесь, впереди вас ждет информация о ситуации на фондовых, валютных и товарных рынках». «Да не надо ему скорой, он уже мертв», — жестко возразил Степан и выключил телевизор. Она почувствовала, что ноги ее немеют. Еще секунды и она все-таки бухнется на пол прямо в кровавую лужу. «А если ему еще можно помочь?» — не сдавалась Анна. Степан наклонился и осмотрел тело. Затем заметался по кабинету, что-то бормоча себе под нос. Анна ждала его ответа, как приговора суда. — Да нельзя, нельзя ему уже помочь. Лучше идите посидите в холле на диване. Снова велел он ей и несколько раз стряхнул за плечи, пока ее взгляд не стал осмысленным. Анне ничего другого не оставалось, как подчиниться. И она, покачиваясь, побрела по коридору, Но до дивана дойти не смогла и привалилась к золотокудрому Амуру. В горле резко пересохло Взгляд упал на круглое зеркало, как будто специально поджидавшее Анну, чтобы шокировать ее же отражением. Она отшатнулась от неестественно бледного существа, глянувшего на нее оттуда. Боже, какая же она дура! Самая настоящая, круглая, толстая дура! И зачем только она поехала с этим Степаном? вообразила, что он действительно хочет помочь. Надо же быть такой наивной. Что теперь делать? Из кабинета послышалась возня. она с трудом оторвалась от умильно взирающего на нее ангелочка и побрела обратно. Дойдя до дверей, она сделала глубокий вдох, собираясь силами, и заглянула внутрь. Труп все так же лежал ничком перед камином. Она отпрянула было назад, но тут заметила Степана, который рылся в письменном столе. «Что вы делаете?» — хрипло спросила она. «Ищу документы», — не поднимая головы, отозвался Степан и принялся энергично перебирать увесистую стопку листов, которую за мгновение до этого извлек из ящика. «Какие еще документы?» — она ошеломленно наблюдала за его действиями. «По работе. Вася должен был их мне приготовить». «То есть это... Вася?» — ужаснулась Анна, указывая на труп «Да, прошу любить и жаловать. Василий Корецкий». оно замутило но она сдержалась. «Что же теперь будет? Идите сюда. Я? Времени у нас совсем мало». Степан поднял на нее озабоченное лицо. «Думаю, скоро сюда явится полиция, поэтому вы должны помочь мне найти бумаги». «Что, я тоже должна рыться вместе с вами? Не обязательно». Просто посмотрите вокруг, поищите стопку листов с маркировкой «БВС» в верхнем правом углу». Она не шелохнулась. «Да поторапливайтесь же!» — прикрикнул Степан. «Если не хотите быть обвинённой ещё и в убийстве. В ваших же интересах убраться отсюда как можно скорее». Не чувствуя ног, Анна переступила порог кабинета, в нос ударил терпкий тошнотворный запах. Так вот, как оказывается, пахнет кровь. И смерть. Она зажала рот рукой и тихонечко застонала. Избегая смотреть на мертвеца, она заставила себя сделать несколько шагов, но против воли взгляд ее все время натыкался на его раскинутые руки и заскочившие с ноги тапочек. Почему-то сейчас ей вспомнился тот дьявольский камень. По преданию он точно так же притягивал взгляды и мысли всех, кто его хоть раз увидел. Какое жуткое сравнение! Нет, эта чернеющая на глазах кровь не имеет ничего общего с переливами пенита. Господи, да еще утром все в ее жизни было хорошо. Ну ладно, не очень хорошо, но вполне сносно. Она с таким позитивным настроением приехала на презентацию, будь то неладно. А теперь вот сидит над трупом мужчины, которому, как она наконец заметила, проломили череп. «Бежать скорее, бежать отсюда!» «Запереться у себя в квартире и никогда больше не выходить. А еще лучше переехать в другой город, например, в Екатеринбург. Найти там работу, все равно за какие деньги, все равно какую, лишь бы подальше от этого ужаса». Но она ведь не крала колье и не убивала этого человека. «Анна, вы меня слышите?» — окликнул ее Степан. «Вася должен был передать мне важные документы. Их необходимо найти». «Может, вызвать кого-нибудь сюда, полицию, и нам помогут?» – тихо предложила Анна. «Помогут? Спасение утопающих, сами знаете, чье дело». «Степан прав», – вздохнула Анна. «Это дело самих утопающих. Сейчас как раз тот случай». Доказать полиции, что она не убивала, после того, как ее уже заподозрили в краже, вряд ли удастся. Ни один следователь не поверит, что она тут в первый раз и незнакома с Корецким. Она обычная женщина, медленно, но верно приближающаяся к бальзаковскому возрасту. Одним словом, очень кстати, она подвернулась. Заступиться за нее некому. Придется самой выплывать. А между тем лужа крови постепенно растекалась и уже почти добралась до мыска ее сапога. она дернулась отскочила назад. «Займитесь делом!» рявкнул Степан. Анна стала озираться по сторонам. На каменной полке царил хаос, рекламные буклеты, томик Киплинга и еще куча счетов Стараясь не задеть громоздкий подсвечник, который стоял на углу, она стала просматривать каждую бумажку, и тут из общей стопки выпал небольшой помятый листок. Выргавшись на себя за неуклюжесть, она подняла его и уже хотела отложить, как в глаза бросилась надпись в самом низу. оскар — Степан, — позвала она, — смотрите, что я нашла. — Там есть маркировка БВС? — Нет. — Тогда это не то. Аккуратно обойдя труп, она все-таки сунула этот листок ему под нос. — Может, посмотрите? Степан выхватил засаленную бумажку из ее рук и раздраженно в нее уставился. — Но я же сказал, если нет маркировки, то... Он оборвал себя на полусловие и, перечитав несколько раз текст, задумался. она ждала, тоже пытаясь разобрать написанное, но буквы прыгали у нее перед глазами. «Это пригодится», — протянул Степан. «В каком смысле?» Обозрев груды бумаг, вываленных на письменный стол, Степан быстро рисовал их по ящикам и стал наводить порядок. «Ладно, едем. Все равно здесь больше оставаться нельзя», — наконец, к великой радости Анны сказала он. Еще раз окинув взглядом комнату, Бросился к двери. Степан шел быстро, по дороге нырнул в какую-то небольшую темную коморку с несколькими мониторами и выбежал назад. Явно расстроенный, затем, покрутившись немного, рванул к выходу. Она едва за ним поспевала, радуясь, что они покидают этот ужасный дом, который теперь представлялся ей огромным склепом. За считанные минуты они слетели вниз по лестнице, похватали свою одежду, преодолели сосновый бор и, выскочив за ворота, нырнули в джип. Степан резко надавил на газ, и «Инфинити» рванулся вперед. «Куда теперь?» — пытаясь отдышаться после бега, спросила Анна. Вместо ответа Степан сунул ей в руки тот самый мятый кусочек бумаги. Дождавшись, пока автомобиль завершит крутой вираж, Анна всмотрелась в надпись, сделанную мелким кривым почерком. «Колье, суббота, 16.00. Махович». «Ничего не понимаю». Анна протянула бумажку назад Степану. «Здесь всего лишь указано время начала презентации». «Дело не в том, что тут написано, а в том, где», — ответил он. «Видите, там в центре водяные знаки. Лотос инициалы КЛ. Это бланк магазина Кирилла Львовича Романова». широко известному в узком кругу коллекционеров. Я знаю, где этот магазин. Вася мне про него рассказывал. Да и почерк это не Васин. В этот момент мимо них с воем пронеслись аж три полицейские машины. Ослепили мигалками и свернули на дорогу, ведущую к дому Корецкого. Анна со Степаном молча проводили их взглядами. «По нашу душу», — подумал Степан. Но вслух ничего говорить не стал. Боялся еще больше напугать и без того еле живую Анну. «Представляю, как они уделают этот Версаль, бедные ангелочки!» — подумала Анна. Но вслух тоже ничего не сказала. Жип не наращивал скорость, хотя и без того уже обгонял ветер. «Надеюсь, вы хорошо переносите быструю езду?» — небрежно поинтересовался Степан. «А то нам надо спешить». «Да уж как-нибудь!» — сказала Анна и подумала, что к скорости ей не привыкать. В Москве почему-то все так ездят. а вот труп с проломленной головой перенести гораздо сложнее. Да и деваться ей сейчас некуда, а мысль вернуться домой и сидеть заперти, пока не заметут в каталажку, ее не прельщала. Настолько, что Анна была готова ехать неизвестно куда, можно сказать, первым встречным. Хотя теперь выходило, что Степан скорее товарищ по несчастью, он же был вместе с ней, когда они нашли труп, и, значит, тоже мог оказаться под подозрением. «Как вы думаете, это убийство связано как-то с сегодняшней кражей?» — спросила Анна, видя, что Степан о чем-то сосредоточенно размышляет. Он нахмурился и, пожав плечами, процедил. «Вряд ли». На самом деле этот вопрос застал его врасплох. Убили Корецкого как раз перед их приездом. Причем бумаги, которые тот собирался ему отдать, так и не удалось найти, хотя еще пару часов назад они точно были у Васи, он сам сказал это по телефону. И потом, кому и зачем понадобилось вызывать полицию? Очень все странно получается. Выходя, задержись они в доме еще минут на десять, и их бы арестовали. Надо же было так подставиться. Вот именно, его хотели подставить. Но неужели он, Степан Евграфов, кому-то насолил настолько, что от него решили избавиться? Причем выбрали самый верный способ – засадить в тюрьму – Ещё час назад такая мысль показалась бы ему абсурдной, и он думал, что сегодняшний вечер неудачен только для Анны. Оно ну, во как обернулось. Внутри всё закипело. Как же его угораздило так вляпаться? Степан тряхнул головой и, не теряя из вида дорогу, стал вспоминать, что увидел и услышал на треклятой вечеринке, кого встретил, с кем и о чём говорил. Все приглашённые были ему хорошо знакомы, по крайней мере, почти все — Ну, может, несколько олигархов сменили любовниц, или богатые вдовы пришли с новыми поклонниками, но никто из них не казался ему подозрительным. В самый разгар веселья к нему подошел Вася, как всегда, довольный жизнью и собой, и за всех сил хлопнул его по плечу. «Здорово, Степа!» «Здорово, старик! Ну, наконец-то!» — ответил он сдержанно. «Колье видел?» «Конечно!» «Какая вещь, а! Просто загляденье!» Я бы от него не отказался. — Так купи. Корецкий злобно скользнул взглядом по толпе приглашенных и процедил сквозь зубы. — Да тут знаешь, сколько охотников. — Я тебе документы привез. Вот, — он протянул васи папку. — Как договорились. Срок уже вышел, решай. Я больше ждать не могу. И тут к ним подскочила миловидная барышня и стала щебетать про то, как они с Василием где-то там встречались — На этом их мужской разговор закончился. Потом он увидел Анну и застрял с ней у стенда с пенитом, затем к ним подошел Батищев. Перед глазами Степана вспыхивали картинка за картинкой, а в голове засел вопрос. Зачем все-таки его хотят подставить? Кому он перешел дорогу? Этот кто-то доподлинно знал, что он договорился с Васей о встрече, и тот его ждет. А ведь времени с момента их телефонного разговора до его приезда прошло очень мало, максимум два часа. Значит, этот кто-то метнулся домой к Корецкому, врезал ему по затылку, успел смыться до их прихода, вызвал полицию, и действовать он должен был в высшей степени оперативно. Нет, это нелепо. Все-таки Корецкий был не мелкой сошкой, его не стали бы убивать просто для того, чтобы отомстить ему, Степану. тут что то другое может здесь замешана анна он вспомнил как увидел ее в первый раз привлекательную с грустными глазами явно чувствующую себя не в своей тарелке и почему то сразу подумал что она человек случайный нечья- то любовница ведь слишком неуверенный нечья то вдова и уж точно нечьья то дочь опять же ведь слишком неуверенный В момент взрыва она стояла одна у витрины и могла что-то заметить, то есть стать невольной свидетельницей, поэтому полиция, просмотрев видеозапись, начала ее искать. Теперь же, если установят, что она была еще и на месте убийства Васи, то определенно сочтут ее причастны и к убийству, и к краже очень уж много совпадений. Да, на роль козла отпущения она подходит идеально». Он, Степан, провел в мире бизнеса и больших денег значительную часть своей жизни и успел прекрасно понять, что человеческие жертвы принимают там не только без каких-либо сожалений, а даже с удовлетворением и радостью. Навстречу к джипу пронеслась еще одна воющая и мигающая полицейская машина. Степан ободряюще кивнул Анне и прибавил скорости.